Глава шестая Прошло 53 дня после того, как Райл вышел из моей квартиры тем утром. Это означало, что я не видела его 53 дня. Но в этом не было ничего страшного, потому что эти 53 дня я была слишком занята, чтобы думать о нем, так как я готовилась к этому моменту. «Готова?» — спросила Алиса. Я кивнула, и она повернула табличку с надписью «Открыто». Мы обнялись и обе завизжали, как маленькие. Мы побежали за прилавок и стали ждать нашего первого покупателя. Открытие было негромким, маркетингом я пока не занималась, но нам хотелось убедиться, что не осталось никаких недочетов перед большим открытием. — Здесь очень красиво, — оценила Алиса, любуясь результатами нашей работы. Я с гордостью огляделась. Разумеется, я хотела преуспеть. Но в этот момент я даже не была уверена, что это имеет значение. У меня была мечта. Я изо всех сил старалась, чтобы она осуществилась. чтобы не ни произошло после этого дня, это будет всего лишь глазурь на торте. «У нас очень вкусно пахнет», — сказала я. «Обожаю этот запах». Я не знала, заглянет ли к нам хотя бы один клиент, но мы обе вели себя так, как будто это было лучшее, что происходило с нами поэтому я не думала, что это имеет значение. И потом, в какой-то момент обязательно зайдет маршал, и моя мама после работы тоже заглянет. Это два верных клиента. Ну и достаточно. Когда начала открываться входная дверь, Алиса сжала мой локоть. Я вдруг запаниковала немного. Вдруг что-то пойдет не так. А потом я запаниковала по-настоящему, потому что кое-что действительно пошло не так. — Совершенно не так. Моим первым покупателем оказался Райл Кинкейт. Он остановился. Когда дверь за его спиной закрылась, он с восхищением огляделся. — Как? — спросил он. — Как вы? Райл снова посмотрел на меня и на Алису. — Это невероятно. Такое ощущение, что это другое помещение. — Ладно, может быть, мне не стоило расстраиваться, что именно он стал первым покупателем. У него ушло несколько минут, чтобы добраться до прилавка, потому что он все трогал и рассматривал. Когда Райл наконец дошел до нас, Алиса выбежала из-за прилавка и обняла его. «Правда красиво?» — спросила она и указала на меня. «Это была ее идея, вся целиком, я только помогала с черной работой». Райл рассмеялся. «Мне трудно поверить в то, что твое увлечение Пинтерестом не сыграло никакой роли». Я кивнула. Алиса просто скромничает, ее навыки гарантировали воплощение этих идей в жизнь. Райл улыбнулся мне, но с тем же успехом он мог вонзить нож мне в грудь, потому что... Ой! Он хлопнул ладонями по прилавку и сказал, «Итак, я первый официальный клиент». Алиса протянула ему одну из наших листовок. «Тебе придется что-то купить, чтобы считаться покупателем». Райл проглядел листовку и положил ее на прилавок. Он подошел к одной из композиций и схватил вазу, полную фиолетовых лилий. «Я хочу вот этим», — объявил он, ставя цветы на прилавок. Я улыбнулась, гадая, знал ли он, что только что выбрал лилии. В этом была какая-то ирония. «Хочешь, чтобы мы доставили их по какому-то адресу?» — спросила Алиса. «Вы, ребята, еще и доставляете?» «Мы с Алисой нет», — ответила я. «У нас есть водитель-курьер на всякий случай». Мы не были уверены, что сегодня он нам понадобится. «Ты покупаешь это для девушки?» — поинтересовалась Алиса. Она сунула нос в любовную жизнь брата, как сделала бы это любая сестра, но я поймала себя на том, что подошла к ним ближе, чтобы лучше услышать его ответ. «Да», — Райл встретился со мной взглядом и добавил, «хотя я о ней почти не думаю, практически никогда». Алиса схватила карточку и подвинула ее брату. «Бедняжка!» — посочувствовала она неизвестной девушке. «Ты такой мудак!» — она побарабанила пальцами по карточке. «Напиши ей вот на этой стороне, а на другой стороне оставь адрес, по которому надо доставить цветы». Я смотрела, как Райл наклоняется над карточкой и пишет на обеих сторонах. Я знала, что не имею на это права, но меня мучила ревность. «Ты приведешь эту девушку на мой день рождения в пятницу?» — спросила брата Алиса. Я пристально наблюдала за его реакцией, но он только покачал головой и сказал «Нет, а ты придешь, Лили?». По его голосу я не сумела понять, надеется он, что я приду, или надеется, что не приду. Принимая во внимание тот стресс, которому я его как будто подвергала, то полагаю, что второе. Я еще не решила. «Она придет», — ответила за меня Алиса, посмотрела на меня и сощурилась. «Ты придешь на мою вечеринку, хочешь ты этого или нет. Если не появишься, я уволюсь». Закончив писать, Райл сунул карточку в конверт, прикрепленный к цветам. Алиса пробила чек, и он заплатил наличными. Он отсчитывал деньги и смотрел на меня. «Лили, ты слышала про традицию помещать под стекло первый заработанный доллар?» Я кивнула. «Разумеется, я об этом знала». И он... Знал, что мне это известно. Он только что дал мне понять, что это его доллар будет висеть в рамочке на стене до конца существования этого магазина. Я едва не попросила Алису отдать ему цветы бесплатно, но вспомнила, что бизнес есть бизнес. Мне пришлось унять свою уязвленную гордость. Как только Райл получил чек, он постучал кулаком по прилавку, чтобы привлечь мое внимание. Слегка наклонив голову, он произнес с искренней улыбкой. «Мои поздравления, Лили!» Он развернулся и вышел из магазина. Как только дверь за ним закрылась, Алиса схватила конверт. «Кому, черт подери, он посылает цветы?» сказала она, вытаскивая карточку. «Райл никогда не посылает цветы!» Она прочла вслух текст. «Прекрати это!» Проклятие. Алиса какое-то время смотрела на карточку, повторяя фразу. «Прекрати это!» «Что это может значить?» Я не могла больше выносить это ни одной секунды. Схватила карточку и перевернула ее. Алиса нагнулась и прочла адрес вместе со мной. «Но что за идиот!» — рассмеялась она. Райл написал адрес нашего цветочного магазина. Алиса взяла карточку у меня из рук. «Вау!» Райл только что купил мне цветы. И не просто какие-то цветы. Он купил мне букет лилий. Алиса взяла свой телефон. «Сейчас напишу ему сообщение и скажу, что он облажался». Она отправила сообщение брату, а потом снова рассмеялась, глядя на цветы. «Ну как нейрохирург может быть таким дурачиной?» Я не могла перестать улыбаться. У меня отлегло от сердца, потому что Алиса смотрела на цветы, а не на меня, иначе бы она легко обо всем догадалась. Я поставлю их в моем офисе, пока мы не поймем, по какому адресу он собирался их отправить, — сказала я, взяла вазу и быстро унесла мои цветы.